Я хотел бы, дорогой мой Фабрицио, отвечал я ему, чтобы ты навсегда остался при нынешнем своём мнении. Если ты прибудешь твёрд в своём желании расстаться с поэзией, то повторяю, я скоро доставлю тебе честную и прибыльную должность. Но прежде чем окажу тебе эту услугу, добавил я, вручая ему кошелёк с шестью десятками пистолей, Прошу тебя принять этот небольшой знак приязни. О великодушный друг, воскликнул сын царюльника в порыве радости и благодарности. Как мне благословлять небо, привершившая тебя в эту больницу? Откуда я сегодня же выйду при твоём содействии? И в самом деле, он велел перенести себя в меблированную комнату. Но прежде чем расстаться с ним, я указал ему своё жилище и просил посетить меня, как только здоровье его поправится. Он проявил крайнее удивление, узнав, что я квартирую у графа Оливареса. "О счастливейший Жилблас, чьё призвание быть любимцем министра", сказал он мне. "Я радуюсь твоей удаче, раз ты даёшь ей такое хорошее применение". Глава 8. Жельблас с каждым днём становится всё милее своему начальнику. А возвращении Сипиона в Мадрид и о докладе, сделанном им Сантильяне, касательно своего путешествия. Граф Оливарос, коего я отныне буду именовать графом Герцегом, так как в это время королю благоугодно было почтить его этим титулом, обладал слабостью, которую я обнаружил не без пользы для себя, а именно, он хотел быть любимым. Как только он замечал, что кто-нибудь привязывается к нему из сердечной склонности, то начинал дружественно относиться к этому человеку. Я не вздумал пренебречь этим своим открытием, Не довольствуясь добросовестным исполнением его приказаний, я повиновался им с такими знаками преданности, которые приводили его в восхищение. Я во всём изучал его вкусы, чтобы сообразовываться с ними, и по мере сил предупреждал его желания. Благодаря такому образу действия, почти всегда приводящему к цели, Я постепенно сделался любимцем своего господина, который со своей стороны завоевал моё сердце, оказывая мне всякие знаки расположения, ибо я страдал той же слабостью, что и он. Я настолько повысился в его мнении, что наконец стал пользоваться его доверием наравне с сеньором Карнеро, его первым секретарем. Карнеро В свое время добился расположения его светлости тем же способом, как и я, и достиг такого успеха, что министр делился с ним кабинетскими тайнами. И вот мы двое, секретарь и я, оказались поверенными его тайн, с той только разницей, что он беседовал с Корнера о делах государственных, а со мною о своих частных интересах. Этим создавались, так сказать, два отдельных департамента, которыми мы оба были равно удовлетворены. Мы уживались друг с другом без зависти, но и без дружбы. Я имела основание быть довольным своим местом, так как оно, давая мне возможность постоянно находиться при графине Герциги, позволяло заглядывать в самую глубину его души, которую, несмотря на природное притворство, Он перестал от меня скрывать, когда у него окончательно рассеялись сомнения в чистосердечной моей привязанности. Сантильяна сказал он мне однажды: "Ты видел, что герцог Лерма пользовался властью, напоминавшей не столько влияние министра фаворита, сколько могущество самодержавного монарха. И тем не менее, я ещё счастливее, кем был он на самой вершине своего благополучия. У него было два грозных противника.